Это что? Разбой. Бегемотом выдвинулся портрет в дверь будуара, и черная с проседью бородища его распустилась веером. А вдочья Фоминишна вскрикнула в истерике Митя, спаси меня и упала замертво. Вон! Стукнул в полпалкой, взревел портрет, и два здоровецких кулака встряхнулись под носом Прохора. «Вон, разбойник, вон, налетчик, застрелил, эй, кто-нибудь!» Прохор ударил сапогом в бархатное брюхо, купец ляпнулся пластом, а простоволосый без шляпы Прохор, пробежав квартал, упал в пролетку, крикнул, «Мариинская гостиница, ну, пятерку!» «Хэп-хэп!» — помчал лихач. Жандарм Пряткин посетил влипшего в неприятности лакея. Иван стоял перед жандармом на коленях, целовал сапоги его, плакал. Жандарм стращал. Иван сбегал до ветру, вернулся, достал из сундука 10 серебряных рублей и коробку украденных у мистера Кука сигар. Жандарм ушел. «Нина Яковлевна!» Совместно с отцом Александром вот уже вторую неделю от трех до пяти дня делает обход рабочих жилищ. Всюду одно и то же. Грязь, бедность, злоба на хозяев, на себя, на жизнь. Жалобы, разговоры, душевный мрак, бедвыходность потрясали Нину. Она за это время осунулась потеряла аппетит, крепкий сон, сердце, как посыпанное солью, мысли холодные и черные, молитва, дребезг красивых слов, она валится из уст к ногам, бессильная, бесстрастная. Старик Ермил жалуется ними. Все бы ничего, все бы ладно, Мой привычный ко всему. Дело в том, харч шибко плох, тухлятенько, допрель, и, слышь, «Дорог шибко, а заработок чул. Нина, глаза в землю, согласно кивает головой. Отец Александр преподает благословение, назидательно глаголит. «Терпи, старец праведный, терпи! Господь терпел и нам велел! Терплю, батюшка, стись, я зубы терплю, а ты, слышь, помолись за нас, за грешных!» Молюс, старец праведный Ермил, молюс. В бараке многосемейный слесарь-проф возвышает голос свой до крика. Нина Яковлевна, хозяйка, посуди сама, работы наваливают выше головы, 10 12 15 часов бьешься и ведь мокрый. Ну ладно, мы работы не боимся, а на работу прямо скажу, сердит. А что мы получаем? Грош. «Ну ладно, надорву силой, составишь, куда меня? Вон! Ты с хозяином жалеешь а я что? А дети малые? А старуха? Ага! Вот ты встань на мое место, закасляешь!» Нина мнется, жмется, одолевает досадный стыд. слесарь проф ласково, но сильно кладет ей руку на плечо. «Ты, впрочем, сказать баба, ладная, ты правильная женщина. не что мы не видим, не чувствуем» горась -ка. Вставай, сукин ты, сын, на колени! Кланяйся, барыни, ножки! Кто тебе, сукин сын, сапоги подарил, а? А кто моей маршрутке шаль подарил? А кто мою бабу лекарствами пользовал, а? Все ты же, ты же, Нилья У Упрова через втянутые щеки кусам ручьями признательные слезы. Он громко сморкается прямо на пол, садится к печке и дрожит. Нина тоже не может удержаться от нервных всхлипов. «Ну что мне делать? Что мне делать?» С искренним отчаянием ломает Нина якольно руки. «Проф, ты умный, научи!» Слесарь отдувается всей грудью, беспомощно сопит. Нина ждет ответа. «Я, может, и умный, да темный», — говорит он, сгибаясь вдвое и глядя в пол. «Ты ученые, ты на горе, у тебя все дела супруга твоего на виду». «Только мы чуем, он над тобой, а не ты над ним».